глава 13. С магической ловушкой я провозился около минуты. Особой опасности она не представляла. Просто ледяное копье, которое должно было пригвоздить любопытного к стене. Обезвредив ловушку, я снял охранную печать. Сделал шаг назад и ударил каблуком по замку. Дверь с треском распахнулась. И тут за моей спиной послышались торопливые шаги. Кто-то бежал по лестнице. Я обернулся. Это был Ширяев. Он прыгнул через ступеньку, бешено вращая вытаращенными глазами. «Что вы делаете?» — выкрикнул Ширяев. Его правая рука нырнула в карман пиджака. «Никита!» — крикнул сверху Баритинский. Он бежал за Ширяевым, но не успевал. живчик возьми его!» — скомандовал я демону природы. Ширяев на бегу вытащил пистолет и направил его на меня, но одновременно бежать и стрелять у него не получилось. Гибкие древесные побеги выстрелили из ступеньки и оплели Ширяеву ноги. Посредник споткнулся и кубарем скатился к подножию лестницы. Грохнул выстрел. Пуля с визгом отрикошетила от стены, выбив облачко меловой пыли и оставив за собой длинную царапину на краске. Новые побеги мгновенно оплели Ширяева, связав его по рукам и ногам. Длинные иглы шипов вонзились ему в кожу. Сдавленно прохрипел Ширяев и умолк. Его левая нога дернулась и замерла. «Помер, что ли?» «Живчик, ты что, убил его?» — прикрикнул я на демона. «Нет, Ник!» — успокоил меня Живчик. «Просто усыпил. Кстати, он сломал руку, когда упал. Главное, что не шею!» — усмехнулся я. По лестнице снова загрохотали каблуки. Вниз сбежали Баритинский и Семен Евграфович. «Никита, ты жив?» — выкрикнул Баритинский. «Господин барон!» запоздало откликнулся семён я жив успокоил я друзей подошел к ширяеву и носком туфли отбросил подальше пистолет который вылетел из его руки это он стрелял изумленно спросил семён вас за что вот сейчас и узнаем кивнул я толкнул сломанную дверь и вошел в помещение склада баретинский и семён евграфович шли за мной Посреди большого пустого помещения ровным штабелем лежали плотные бумажные мешки. Они были чем-то туго набиты. — Что это? — шепотом спросил семён Евграфович. — Я пожал плечами. Маркировки на мешках не было. — Сейчас разберемся. Я попытался пальцем проковырять один из верхних мешков, но плотная бумага не поддалась. — У меня есть нож, — сказал Баритинский, и достал из кармана складной перочинник. «Зачем он тебе?» — удивился я. «Бутылки открывать!» — гордо ответил Баритинский. Я отобрал у него нож, подцепил пальцем лезвие и распорол бок ближайшего мешка. Из разреза высыпался темный порошок. «Похоже на со сознанием дела сказал Баритинский. живчик проверь!» — попросил я демона. Я ощутил легкое жжение в основании левой ладони. Прямо из моей кожи вырос гибкий зеленый усик. Он дотянулся до крупиц порошка и осторожно прикоснулся к ним, а потом нырнул в глубь мешка. — Да, это могоцвет, — через минуту сказал Живчик. — Очень хорошего качества, но не солнечный. Обычный могоцвет. — Спасибо, Живчик, — поблагодарил я демона. Но выросший из моей руки побег продолжал шебуршить в мешке. — Тут есть что-то еще, — сказал демон. — Какой-то мешочек. — Давай посмотрим, — усмехнулся я. Распорол мешок сверху донизу и запустил в него руку. Пальцы нащупали плотную ткань, а под ней что-то ребристое и твердое. — Что там? — жадно спросил Семен Евграфович. — А вот. Я вытащил из могоцвета небольшой полотняный мешочек. Его горловина была туго перевязана веревкой. Узел не поддавался. Поэтому я просто подцепил веревку остреем ножа и подставил ладонь. Мне в руку высыпались... «Невзрачные красноватые камушки неправильной формы». «Что это?» — завооруженно спросил семён Евграфович. «Аномальные рубины», — усмехнулся я. «Их добывают в аномалии огня». «Ничего себе!» — присвистнул Баритинский. «Интересно, а в остальных мешках тоже такая начинка? Никита, давай посмотрим». «Надо полицию вызвать», — неуверенно возразил Семен. — Это добро стоит больше, чем владелец просил за дом, — сказал Баритинский и расхохотался. — Надо было тебе, Никита, сразу соглашаться на цену, еще бы и заработал. — Вызовем полицию, — решил я, — только не местную. Мне совершенно не хотелось объясняться с полицией до позднего вечера. Кроме того, у меня уже был знакомый пристав. Почему бы не помочь ему продвинуться по службе? Когда-нибудь это может принести мне пользу. Могоцветы рубины явно откуда-то украдены, а значит... Их уже усердно разыскивают. Кивком позвав с собой боритинского и Семена, я вышел в холл. Проверить, как там Ширяев. Не то чтобы я не доверял друзьям, но я не доверял чувству юмора Баритинского. С него станется сунуть горсть рубинов в карман просто ради шутки. И не факт, что в свой карман. Ширяев чувствовал себя прекрасно. Мерзавец безмятежно спал и даже негромко похрапывал. — Я залечил ему руку, — сообщил мне Живчик. — Хорошо? — кивнул я. Достал магафон и набрал номер пристава Заужского. «Лаврентий Павлович, это Никита Волков. Приезжай на набережную Фонтанки. Тут много интересного по твоей части». «Никита Васильевич, это не мой район», — запротестовал пристав. И тут же жадно спросил. «А что случилось?» «Вот приедешь и увидишь», — усмехнулся я. «Не бойся нарушить инструкции. Только так можно забраться на ступеньку повыше», а то и на две». «Выезжаю», — быстро сказал пристав. Я покосился на спящего Ширяева и добавил. «Захвати с собой двух жандармов, он покрепче. Все, жду». Заурский примчался через двадцать минут, при том, что ехал он с петербургской стороны. Вот на что способно служебное рвение. Пристав ворвался в дом и сразу бросился к Ширяеву. «У вас кто это?» «Нет, это преступник», — усмехнулся я. «Он спит, не буди его пока. Лучше взгляни сюда». Я провел пристава на склад и полюбовался его вытаращенными глазами и отвалившейся челюстью. «Что это?» — растерялся Заужский при виде штабеля мешков. Он кинулся к мешкам. Бесстрашно подцепил щепотку порошка, растер его в пальцах и принюхался. «Это... это могоцвет?» Затем его взгляд упал на небрежно рассыпанные рубины. В отличие от Семена Евграфовича, пристав сразу опознал камни. «Рубины?» «Их украли неделю назад, ограбили машину прямо возле аномалии». «Чью машину?» — как бы между делом поинтересовался я. Но пристав не попался на уловку. «Не могу вам сказать, это тайна следствия, Никита Васильевич, дорогой. Спасибо, что вызвали меня». «На здоровье!» — усмехнулся я. «Вы дадите показания?» — вцепился в меня Заурский. «Непременно, но с двумя условиями. Во-первых, ты сам их запишешь. Во-вторых...» Не станешь дергать меня в столицу на суд. — Обещаю, — закивал пристав. Я рассказал ему, что случилось в доме. Заужский все записал на магафон, заметив. — Потом оформлю, как положено, и привезу вам на подпись. — Что будешь делать теперь? — спросил я. — Мне срочно нужен владелец дома, — принялся соображать Заужский. — Вы не знаете, кто он? Я покачал головой. — Нет, посредник мне не сказал... — Вряд ли он сам воровал могоцветы камня, — рассудил заурский Вот владелец дома вполне может быть замешан в краже. — Так вызови его сюда, — посоветовал я. — И ткни носом в мешки, глядишь и расколется. — Или сбежит, — пригорюнился Заужский. — Пристав, мне тебя учить надо, — усмехнулся я. — Не говори ему, зачем вызываешь. Скажи, что случайно ехал мимо дома и увидел разбитое окно. — Отличная идея, — просиял Заужский. «Сейчас». Он быстро набрал на магафоне какой-то номер. «Мне нужно срочно установить фамилию владельца дома на набережной Фонтанке», сказал он. «Нет, ничего серьезного, просто мелкое хулиганство». И подмигнул мне. «Как?» Понял. «Нет, я сам ему позвоню. Сбросьте мне номер». Пристав азартно щелкнул пальцами и повернулся ко мне. «Есть». «Догадаетесь, кто владелец дома?» Заужский торжествующе посмотрел на меня. «Это...» В этот момент скрипнула входная дверь, и в дом вошел князь Голицын. «Что здесь происходит?» — спросил он, ошарашенно глядя на нас. «Это он!» — завопил Пристав. «Держите его!» Жандармы скрутили обескураженного Голицына и подвели его к нам. «Никита Васильевич, в чем дело?» — спросил меня Голицын, растерянно крутя головой. «Пристав, отпусти его!» — сказал я. «Ты сдурел, что ли? Это князь Голицын, я назначил ему здесь встречу...» — Так это его дом, — обрадовал меня пристав. — Он владелец. — Так, — нахмурился я. И тут в разговор неожиданно вмешался Семен Евграфович. — И не стыдно вам, ваше сиятельство, — укоризненно сказал он Голицыну. — Виданное ли это дело, за старый дом четверть миллиона червонцев требовать? — Какие четверть миллиона? — растерялся Голицын. — он назначал цену в сто тысяч. Его взгляд остановился на Ширяеве. — Это он вам назвал такую цену? — Ах, мерзавец! А я-то думаю, почему уже третий год покупателей на дом не находится? — Это ваш дом? — строго спросил Заужский. — Конечно, мой! — закивал князь. — Когда вы были здесь в последний раз? Голицын поднял глаза к потолку, вспоминая. — Кажется, весной или осенью. Я решил продать дом и нанял Ширяева посредником. Тридцать червонцев в месяц ему платил негодяю. Я покачал головой. «Николай Андреевич, кто же так делает? Надо было комиссию платить». комиссию дороже бы вышла», — виновато сказал Голицын. «Кроме того, мне Ширяева порекомендовали». «Кто?» — спросил я. «Один знакомый, да это неважно». «Отпустите князя», — кивнул Заужский жандармам. Жандарма отпустили Голицына. «Взгляните сюда». Пристав провел галицына на склад и показал ему мешки. «Вы знаете, что это?» — Первый раз вижу, — твердо ответил Голицын. — Что это? — Судя по всему, это краденое, и его прятали в вашем доме. — Негодяй! — взревел Голицын. — Я ширя его шкуру спущу, он у меня по суду ответит! — Не беспокойтесь, князь! — усмехнулся я. — Под суд он теперь пойдет и без вашей помощи. — Вам придется дать подробные показания, ваше сиятельство, — предупредил Голицына Заужский. — А сейчас можете быть свободны. Прошу прощения, служба. И он сухо по-деловому кивнул. «Извините, господа, я должен вызвать сюда экспертов и машину». Он отошел в сторону и принялся названивать по мегафону. «А вы зачем здесь, Никита Васильевич?» — спросил меня Голицын. «Не догадываетесь?» — усмехнулся я. «Решил купить себе этот дом. Честно говоря, он мне понравился». «Вот это совпадение!» — удивился Голицын. «Знаете что? Я вам его подарю!» Теперь уже настала моя очередь удивляться. Вы в своем уме, Николай Андреевич. И не спорьте, — твердо заявил Голицын. Вы спасли жизнь мне и зяблику, а император согласился, чтобы я опять служил в министерстве. И я подозреваю, что это не без вашего вмешательства. Так что я вам обязан жизнью и карьерой. Мне будет приятно отблагодарить вас. Не отказывайтесь, Никита Васильевич, и я не хочу ходить в должниках. Семен Евграфович дернул меня за рукав. — Можно вас на минутку, господин барон? Он отвел меня в сторону и горячо зашептал. «Господин барон, соглашайтесь, когда еще такой случай выпадет? Надо же, целый дом в столице бесплатно, и человеку приятно будет». «Хитертый Семен Евграфович», — усмехнулся я. «Ладно». И вернулся к Голицыну. «Спасибо, Николай Андреевич. С меня персональные поставки магического пива. Зяблику будет полезно. а О чем вы хотели со мной поговорить?» Голицын прикусил губу. — Честно говоря, я не решаюсь. — Страшно, Никита Васильевич. Но говорит, что мы должны это сделать. — Смелее! — подбодрил я князя. Голицын глубоко вдохнул, как будто собирался нырнуть в холодную воду. — Мы хотим помочь вам найти того ликтора, — выпалил он. Ого — Ого! Князь Голицын добровольно соглашался участвовать в поисках иномирного ликтора, а ведь этот ликтор уже прикончил одну из ипостасей его демона. «Смело!» — одобрительно кивнул я. «Но для этого, возможно, придется идти в ту самую аномалию. Рискнете?» Я несколько смягчил свои слова. «Для того, чтобы встретить Лихтера из другого мира, в аномалию придется идти обязательно!» «Я рискну!» — решительно ответил Голицын. «Не хочу вечно жить в страхе. Кроме того, знаете, мне до смерти любопытно!» «До смерти любопытно!» «Точнее и не скажешь!» Николай Андреевич, а у вас нет ощущения, что вы с вашим демоном чересчур азартны, честно спросил я. Меня радует ваша смелость, но и тревожит. Проверьте нас, предложил князь. Вы ведь можете. Я мог, и сделал это, позвав Я мог, и сделал это, позвав умника. Умник, покопайся в мыслях князя. Он не хитрит, Ник, через минуту ответил умник. Вправду хочет помочь. «А еще ему интересно!» «Ладно», — удивленно хмыкнул я. «Я благодарен вам за предложение, Николай Андреевич. Попробую придумать безопасный план, чтобы вам не пришлось рисковать жизнью». «Если надо, я рискну», — пообещал Голицын. «Не надо!» — рассмеялся я. «Я не языческое божество и не принимаю жертвы. А почему вы решили продать этот дом?» Ширяев говорил, что он дорог вам как память. Голицын махнул рукой. «Да какая там память?» Нам вам стервец. Этот дом я купил лет восемь назад. Хорошая цена была, вот я и польстился, сдавал одному купцу под лавку, а потом он разорился и съехал. Вот с тех пор дом и пустует». «Ясно», — улыбнулся я. К нам подошел пристав Заужский. «Господа, скоро приедут эксперты, да и начальство примчится. Мы с вами такое нашли, что шумиха поднимется на всю столицу». «Поэтому, если не хотите задержаться до ночи, уезжайте сейчас. Дом я опечатаю, и все ключи верну, как только смогу». «Ключи были в кармане у Ширяева?» — догадался я. «Точно, господин барон», — кивнул пристав. «Кстати, вы так и не вернули макбук Киры Андреевны», — вспомнил я. «А он ей очень нужен». Пристав хлопнул себя по лбу. «Проклятая забывчивость! Когда вы позвонили, у меня все из головы вылетело. Так торопился сюда» надеюсь не зря усмехнулся я не позволяйте начальству присвоить ваши лавры постараюсь хмуро улыбнулся заужский кстати господин барон поздравляю вас с замечательным выступлением в суде как вы прижали этого ректора и моего жандарма с последней щиты спасибо вам и заужский крепко пожал мне руку вот что решил я как выпадет свободный вечер приезжайте к нам в бернградовку отметим окончание сложного дела заодно «И макбук привезете». «Спасибо за приглашение», — кивнул пристав «Непременно приеду». Мы вышли на крыльцо. Я еще раз с удовольствием посмотрел на фонтанку. На набережный ветер трепал желтые липы. «Поздравляю с новосельем, Никита Васильевич», — сказал Голицын и протянул мне руку. «Благодарю, Николай Андреевич, я с вами свяжусь». Честно говоря, это была дежурная фраза. Не собирался я вовлекать Голицына в опасные приключения. Я точно знал, что иномерный Ликтор угрожает ему. Но не чувствовал никакой угрозы для себя или своих близких. Наоборот, ощущал симпатию к своему коллеге из другого мира. Мне хотелось познакомиться с ним, поговорить. Я не сомневался, что мы найдем общий язык. Но Голицын для него просто очередная жертва. Ликтор, не задумываясь, несет одержимому голову. Один взмах меча — и все. Поэтому я с улыбкой сказал Голицыну «Спасибо за роскошный подарок, Николай Андреевич!» А сам твердо решил оставить князя и его демона в покое. Пусть живут и радуются жизни. Но Голицын неожиданно задержал мою руку, заглянул мне в глаза и сказал «Никита Васильевич, не надо меня жалеть. Возможно, это будет самое опасное приключение в моей жизни, но я хочу в нем участвовать. Не отбирайте у нас зябликом эту возможность». «Хорошо!» — удивленно согласился я. «Но вы всегда можете отказаться!» «Я знаю!» — кивнул князь. Повернулся и торопливо пошел вдоль фонтанки. Накрапывал дождь, но Голицын упрямо нес зонт под мышкой, не раскрывая его. «Никита!» — обрадовался Баритинский. «У тебя же теперь новый дом!» «Это надо отметить! Поехали в ресторан!» «Никаких ресторанов!» — отрезал я. «Ну, Никита!» Баритинский закатил глаза. «Черт с тобой! Отметим!» — решил я. «Только у нас, в Бернградовке. Там и отоспишься. Поехали!» «Тогда я вызову извозчика!» — радостно заорал князь. «Никита, я тебя люблю!» «Только этого мне не хватало!»